Глава 11. Предвечерние тени ложились на Манхэттен, окрашивали сыстые холмы золотом и тёмной зеленью. Усталый, но столь же целеустремлённый, Мэттью прошёл последние, по своим ощущениям, четверть мили петляющей лесной дороги и впереди увидел сквозь деревья каменную стену в половину человеческого роста, границу имения де Конти. Ведущую к дому дорожку, неразличимую издали за густой листвой, закрывали железные ворота. Мэтью свел Сьюви с дороги в лес, радуясь, что нашел ее в яблоневом саду за полмиля от места, где ее шлепнули по крупу. Еще он радовался, что кобыла покорно подчинилась ему после такого грубого обращения. Теперь предстояло свести счеты. Он тихо сказал Сьюви «Пррр, девочка!» и натянул по воде. Атом спешился и отвел кобылу глубже в лес, чтобы не было видно с дороги. Привязав ее к дереву, он дал ей яблоко из своей сумки и отправился в путь. «Лучше не через ворота», — решил он. «Скорее всего, они заперты, и стоит поискать иной путь внутрь». Он прошел вдоль стены, помня, что дом де Конти стоит на приличном расстоянии от дороги и окружен тюльпановым садом, который был гордостью миссис де Конти. Через несколько минут Мэттью перемахнул стену, зверски измяв свой лучший сюртук, и, оказавшись среди ухоженных кустов, притаился, подумав, что если и мистер Ахатсон от Грейт-хауса охраняет мастив или волкадов, то дай бог отделался измятым костюмом. Однако ни лая, ни рычания слышно не было, и к нему не бежала клыкастая тварь. Так что Мэттью поднялся очень осторожно. И пошёл дальше по тихом травянистому райскому садику, где в море цветов плавали бабочки, по разровненной дорожке, усыпанной гравием, мимо колодца сложного из плетника. По пути он отметил, что и менее содержится в большом порядке. Когда он вышел к холмику, где паслись четыре овцы, стало понятно, почему трава так аккуратно подстрижена. мимо овец и дальше к центральному зданию, окружённому мощными дубами и, насколько матю помнил, выходящему другой стороной к реке. Это здание явно построил богатый торговец, занимавшийся добычей камня. Два этажа, сложенные из тёмно и светло-коричневых камней под серой шиферной крышей. Наверху высился выкрашенный коричневым купол, увенчанный медным флюгером в виде петуха. Дерево огромной парадной двери имело цвет крепкого чая, а рядом с дверью висел молоток размером с голову давешнего разбойника. Мэтью помнил амбар и каретный сарай позади дома, и помнил, что со стороны реки есть еще один сад, где и проходила вечеринка. Когда-то тут были еще и двери со стеклянными панелями, ведущие в кабинет, где мистер Де Конти распространялся о различных сортах пиломатериалов. Вот этот, служивший тогда учебным классом кабинет, и стал теперь предметом интересом Маттео. Обходя дом сзади, пробираясь к цели кружным путём, он услышал далёкий звон металла и понял, что кто-то только что открыл ворота. Надо спешить. Он быстро обошёл коновь в тени замшелого дуба и подумал, что если придётся ещё совершать такие походы, надо будет купить другие сапоги. В этих он стёр себе ноги до крови. Со стороны реки, внизу довольно-таки крутого склона, поблёскивала вода, а за ней, на том берегу, девственный лес. Мэтт нашёл знакомую двустворчатую дверь. Хм, да. Закрыта. На нет, не заперта. Медная ручка поддалась осторожному нажатию. Вход закрывала тёмно-красная портьера. Она мешала посмотреть, что внутри, но придётся рискнуть. Мыти открыл двери, развёл портьеры, шагнул в кабинет. Пусто и закрыл за собой дверь. В обшитой тёмными панелями комнате стояли книжные полки, письменный стол с перьями и чернильницей, кресло у стола и ещё два кресла. На спинке одного кресла висела на кожаной перевязи рапира с белой как кость рукоятью, с не украшенной металлической гардой и головкой эфеса. Рабочее оружие, подумал Мэттю. На дальней стене комнаты, рядом с дверью, болтался на крюке мужской плащ. Но он услышал голоса приближающиеся с другой стороны. Подумал, что разумно будет отойти за портьеру и встать там настолько тихо и неподвижно, насколько позволит господство разума над нервами. К сожалению, да, говорил приглушённый мужской голос. Он и вот так легко выдох. Дверь открылась, голос звучал ясно. Он фактически показал мне, где пакет. "Это как?" спросил женский голос. Его обладательница вошла следом за мужчиной. Мой те не сдержал улыбки. Похоже, миссис Гэррольд не будет сегодня в 7:00 у гостиницы Dockhausen. Он дотронулся до кармана. Объяснил разбойник уже голосом не вор на дорог, а английского джентльмена. Снаружи вот так. Он показал миссис Гэррольд это движение. Более того, когда я взял у него пакет, он мне сказал что-то. То есть сыр Шаннна потерял присутствие духа. Мэтью хотелось сказать, что лучше потерять присутствие духа, чем колено, но он предпочел сделать свой выход эффектным. Он откинул портьеры, шагнул вперед. Миссис Геральт, успевшая снять шляпку для верховой езды, изумленно вскрикнула. В следующую секунду предполагаемый разбойник, каков бы ни был его маскарад, а мужчина он был крупный, среагировал так быстро, что Мэтью назвал бы это невозможным, если бы не видел своими глазами. Шипение, выхватываемое из ножен стали, яркая вспышка солнца, дугой по стенам. И острие тридцатидюймовой рапиры уперлось Мэтью в горло, в средоточии его жизни. Он замер. И человек с рапирой тоже превратился в статую, как и миссис Геральт. Но оружие на волосок не шевельнулось. «Я сдаюсь», — сказал Мэтью, поднимая руки вверх ладонями от себя. Бог мой, загремел этот человек, сотрясая стеклянные панели дверей. Ты с ума сошёл? Я же мог тебе горло насквозь проткнуть. Я благодарен вам за вашу нерешительность в этом смысле. Матио попытался сглотнуть слюну и обнаружил, что при этом его кадык подвергается опасности. У меня пакет для мистера Хадсона Грейтхауса. Пакет? Что это такое? Мистер Грейтхаус? — спокойно перебила его миссис Геральт. — Пожалуйста, уберите ваш клинок от горла нашего курьера. Она была еще бледна, но некоторое веселье уже вернулось в ее глаза, и Мэтью подумал, что она, вопреки всему, что рассказывал ей Грейт Хаус, поняла его трюк. Рапира опустилась, но Грейт Хаус продолжал держать ее в руке, не вкладывая в ножны. Мэтью щел это своего рода комплиментом. На грубом лице с орлиным носом застыло оглушенное и смущенное выражение. Мэтью видал такое у пассажиров кораблей, шесть месяцев проведших в море, когда они выходили на причал. И вдруг под ногами у них ничего не качалось. «Могу я вручить вам пакет?» — спросил Мэтью. «Я его и так уже взял!» — рявкнул Грейтхаус. «Да, сэр, но... Нет, сэр. Вы действительно взяли пакет...» но не тот, что надо было. Мэтью скинул с себя сюртук, засунул руку за спину под жилет и вытащил пакет, спрятанный между рубашкой и поясом штанов. «Я прошу прощения», — сказал он, передавая конверт. Он несколько промок от пота. Грейт Хаус перевернул пакет и увидел красную сургучную печать с буквой «Г». «Не может быть! Я сам сломал эту печать на пакете, которая у него вынулась из кармана». М-м, да, сэр. На том пакете действительно была печать. Настоящая печать чуть светлее, чем сургуч из кабинета магистрата Пауэрса, где я работал перед тем, как уйти. Но я не ожидал здесь затруднений. Я думаю, миссис Гэральд, что вы свои конверты купили там же, где покупает их весь Сити-холл, в пеще бумажном магазине мистера Эллери на Квин-стрит. Если даже и нет, конверты примерно одинаковые по размеру. Он посмотрел на миссис Герельд, на Хатсона Грейтхауза. Конечно, я не мог сделать дубликат правильной печати, продолжал он, получая большое удовольствие от их молчания. Поэтому мне пришлось отвлечь внимание бандита, мистера Грейтхауза, чтобы он не слишком её рассматривал перед тем, как сломать. Но тут, если бы он увидел, что на печати нет буквы Г, и как-то выдал бы свою реакцию, он бы себя разблачил ещё до того, как прочёл официальные подписи на чистом листе бумаги. Правда? В миссис Герльд в глазах сверкали искорки. Она явно наслаждалась представлением. Да, мадам. Его шесть шагов назад этого должно было хватить, чтобы я не заметил, что на бумаге ничего не написано. Но я и так это знал. Тогда на дороге Мэтью с трудом сдержал смех, и ему пришлось прикрыть рот рукой, пока разбойник читал подписи и похвалялся своими друзьями из Бостона, умеющими их подделывать. Это должны были быть потрясающие специалисты — подделывать подписи, которых нет. — А откуда вы знали, что я не настоящий разбойник? — спросил Грейт Хаус. — Откуда вы знали, что я не проломлю вам голову, увидев чистый лист бумаги? Мэтью пожал плечами. А я и не знал. Но у вас был мой кошелёк и мои часы. Что бы вам тогда злиться из-за ерунды? Миссис Герельд кивнула. Предварительная подготовка с конвертом и сургучом. Очень разумно. Отвлекающий манёвр. Рука на кармане. Тоже очень разумно, но мистер Грейтхаус не должен был поддаться на этот старый трюк. Ещё что-нибудь? Хмм, да, мадам. Факт, что вы приедете, был совершенно ясен. Мистер Грейтхаус бросил разорванный конверт на дорогу, давая знак, что игра сыграна. На случай, если я далеко уйду искать лошадь, и мы с вами разменёмся на моём предполагаемом пути в город. Верно. Всё верно. Кроме одного узелка молодой человек. Мистер Грейтхаус, не вскроете ли вы ваш пакет? Грейтхаус сломал печать и разорвал конверт. В углах его губ мелькнула улыбка. «Ха-ха!» — сказал он. «Я вижу, пришли дополнения к договору». Он держал в руке официальный пергамент, написанный широким быстрым почерком и подписанный полудюжиной крупных подписей. «Они прибыли с почтой на корабле за два часа до моей встречи с мистером Корбеттом», сообщила миссис Геральт, все еще обращаясь к Грейтхаусу. К сожалению, я не могла вам вовремя сообщить, что наш курьер будет защищать настоящий и очень ценный документ. Мэтти опустил глаза к дубовым половицам и ощутил кислый вкус сегодняшней тревоги в Златом компасе. Я их подпишу сейчас, пока они здесь. Миссис Герельд взяла документ, села за стол, обмакнула перо в чернила. И аккуратным почерком написала своё имя под другими именами. Так это ваш дом, спросил Мэттью. М-да. Тут ещё есть некоторые вопросы землевладения, но они все будут улажены, как только документ вернётся в Лондон. Она улыбнулась Мэттью. На почту я его отвезу сама. Ты меня обставил, хмыльчик, громыхнул Грейтхаус. От его дружеского хлопка по спине Мэтью показалось, что он сейчас вылетит кувырком в сад. Разбойник улыбался, показывая зубы, будто вырубленные в каменоломне де конти. «Отличная работа!» Когда Мэтью снова смог дышать, он сказал, «Простите, миссис Геральт, но если по вашему плану я должен был быть ограблен по дороге и лишиться пакета, какой был в этом смысл?» Ещё минуту она аккуратно складывала пергамент, потом подняла глаза на Мэтью, и он прочёл там новую оценку. Некоторое уважение быть может. Я знаю вашу историю от магистрата Пауэрса. Знаю ваши мотивы в Фаунд Роялской истории, знаю вашу волю к успеху. Чего я не знала, это как вы реагируете на неудачу. Она встала и оказалась с ним лицом к лицу. Будучи работником агентства Геральд, вы изо всех сил будете стремиться к успеху, и несмотря на это, много раз терпеть поражение. Так устроен этот мир, и такова правда жизни. Но когда вы снова найдёте свою лошадь, куда вы поедете? Вперёд или назад? Вот это я хотела знать. И она протянула ему руку. Добро пожаловать. Матю, понял, что стоит на судьбоносном перепутье, причём таком, где дорогу нужно выбирать обдуманно. Если стычка с фальшивым разбойником будет из всего этого самым худшим, то хорошо. Но всё же он шёл сегодняшнее происшествие легкомыслием, учитывая опасность подобного рода занятий. Да, ради возможности применить свой разум и интуицию, Ради той карьеры, которая началась, когда магистрат Уодвард забрал его из приюта, ради того, чтобы найти себе место в этом буйном и яростном мире, разве не стоит хотя бы попробовать? Стоит, решил он, хотя знал об этом ещё тогда, когда выезжал из города на почтовую дорогу. Стоит. Он принял руку миссис Герельд и сразу же получил очередной дружеский хлопок по спине от Хатсона Грейтхауса. Мэттью подумал, что ещё одно поздравление он может и не пережить. Вы остаётесь на ужин, объявила миссис Герельд. Мистер Грейтхаус приготовит своё знаменитое ирландское жаркое из говядины и эля. Я полагаю, ваша лошадь где-то здесь неподалёку, и потому предлагаю вам въехать сюда, как полагается, напоить лошадь и поставить её в сарай. Ключ от ворот на крюке возле передней двери. Она жестом послала его вперёд. Идите. С приближением сумерек грозовые тучи росли и мрачнели, и наконец, гривы дневные дождики превратились в сплошной ливень. Он стучал в окна дома миссис Геральт, а внутри горели свечи, и Мэтью сидел за полированным каштановым столом и понимал, что жаркое мистера Грейтхауза славится не столько мясом, сколько элем, который наливали туда из пивоваренного жбана. Мэтти ел немного, мистер Герельд ещё меньше. Но Грейтхаус осушил ещё кружку эля вдобавок к тому, что было у него в тарелке. И это никак на нём не сказалось, разве только появилась склонность заполнять своим голосом всю комнату. Мэтти никто прямо не говорил, но по наблюдениям, по их разговорам о разных вещах, в состоянии города, новом губернаторе, главном констебле и прочем, он заключил, что они Мм, да. Работодательница и работник, конечно. Но что-то ещё общее и сверх того. Не личное, а скорее профессиональное. Какое же слово подобрать? Порыв быть может, целеустремлённость. Их глубокое уважение друг к другу было очевидным и первостепенным, проявлялось в строе их речи и ответах на замечания друг друга. Но опять-таки, что-то было здесь большее, чем уважение. У Мэтью возникало впечатление, что Грейт Хауз — правая рука миссис Геральт, так сказать, и, может быть, даже второй человек в агентстве. В любом случае, она внимательно слушала, когда он говорил, а он также внимательно слушал ее, и Мэтью понимал, что это не просто взаимная любезность профессионалов, а глубокий союз родственных умов. Грейтхаус глушил своё эли и рассуждал, как они с миссис Геррольд пытались выбрать между двумя подходящими точками размещения конторы, либо Stone Street, либо New Street. А Мэтью разглядывал их обоих и гадал, какое у них может быть прошлое. Грейтхаус сидел, закатав рукава белой рубашки до локтей, убрав седые волосы в завязанный чёрной лентой хвост, и вполне мог сойти за школьного учителя, рассказывающего что-нибудь из геометрии. Но было в нём и что-то военное. То есть, подумал Мэттью, в голосе его есть какой-то оттенок уверенности и непререкаемости, необходимый для команд на поле битвы. Конечно, его телосложение и быстрота свидетельствовали об активной жизни, как и неровный шрам через левую бровь и умелое обращение с рапирой. И еще у него был один красноречивый признак человека, серьезно работающего клинком — правое предплечье толще левого. «С виду он похож на человека, притворяющегося более неотесанным, чем он есть на самом деле», — решил Мэтью. Иногда Грейт Хаус тянулся за салфеткой промокнуть рот и будто сам себя дергивал, чтобы этого не делать, а иногда все-таки делал увлеченный разговором. Человек с хорошими манерами, исполняющий роль человека из простонародья. Мэтью подумал, не аристократ ли он, воспитанный среди богатства, который по тем или иным причинам почувствовал, что ему уютнее при свете меньшей свечи. Возраст его Мэтью определил лет в сорок пять-пятьдесят. Быть может, он чуть моложе, миссис Геральт. И он явно мог говорить долго, раз уже начал. «Вы знаете, — спросил он, — что мы рядом с тем местом, откуда этот остров получил свое название. Сюда первые поселенцы принесли кувшин из бренди для индейцев, и потом был церемониальный пир». А когда поселенцы спросили, как называется остров, индейцы дали название на месте. Манахаттантенк. На их наречии это значило место, где все надрались до да пьяна. Он поднял кружку с элем. "За Манахаттантенк", провозгласил он и осушил кружку. К концу ужина, когда наступила полная темнота, а дождь продолжал стучать в окно, Миссис Геррольд сказала: "Мэттио, мне нужно узнать ваше мнение об одной вещи. Минутку". Она встала, как и два ужинавших с ней джентльмена, и оставила их ненадолго. Когда она вернулась, то принесла весьма неожиданно для Мэттио очень знакомый ему предмет. Она снова села и положила на стол экземпляр, смазанный, бракованный и выброшенный но все еще читаемый экземпляр Кусаки. Меня очень интересует этот лист, и я хотел бы спросить, знаете ли вы печатника? Знаю. Его зовут Мармадьюк Григсби. Я даже помогал ему набирать текст и крутить пресс. Человек многих профессий, похоже, заметил Грейт Хаус, поедая очередную порцию своего жаркова. Я помогаю другу только и всего. Но в чём состоит вопрос? Я просто хотел бы знать, сколько экземпляров он печатает и когда будет следующий выпуск. Вы не знаете? Я думаю, что вот этого мы напечатали 300 копий. И мышцы его плеча, прижимавшей проклятый пресс с рычагом, вспомнили сейчас все эти 600 сторон, лицевая и обратная, по 15 секунд на каждый экземпляр. По моим предположениям, мистер Григсби желает в ближайшие дни отпечатать и следующий выпуск. Хоть мы всё ещё ведём переговоры о конторе, но нам стоило бы попросить вашего друга дать о нас извещение. Что-нибудь не кричащее, конечно. Что-нибудь вроде того, что вскоре откроется агентство Герельд, и наша специальность поиска Она задумалась. э того, что было потеряно. и поиск ответов на деликатные вопросы. «Хотел бы я видеть ответ вот на это». Грейт Хаус здоровенной ручищей приложил салфетку к уголкам рта по очереди. «Фермер Джонс хотел бы знать, почему его дочь Лави приходит на обед с сеном в волосах». «Для начала нужно начать», — слегка пожала плечами миссис Геральт. «Верно ведь?» — спросила она у Мэтью. Так, согласился он. Но мне действительно интересно, почему вы выбрали именно это место и это время? Я понимаю, что через Нью-Йорк проходит много ценных грузов, здесь много богатых людей с ценным имуществом. Но всё-таки Нью-Йорк, не Лондон. Я могу достоверно, что здесь преступный элемент далеко не подавил систему юстиции. Он поймал себя на том, что повторяет утверждения главного констебля Лили Хорна. «Почему же все-таки именно Нью-Йорк?» Миссис Геральт пристально посмотрела ему в глаза, и при ровном пламени свеч Мэтью прочел в ее взгляде такую безмятежную уверенность и целеустремленность, что даже как-то непривычно было видеть подобное у женщины. И подумал, не так ли чувствуют себя люди в присутствии королевы Анны, ощущая ту же эманацию хладнокровной силы воли, Что исходит и от Кэтрин Геральд. Ему даже пришлось чуть отклониться на спинку стула. Такова была сила её взгляда, почти физическая. Что ж, ты сам напросился. Грейтхаус встал. Стакан вина? Нет, спасибо. Тогда я себе налью. Не обращайте внимания. Он затопал в гул дома. Мэттью, сказала миссис Геррольд, не отводя глаз. Наш город Нью-Йорк. Да, мадам, именно в нём мы и находимся. Я не то имею в виду. Нью-Йорк это город, который нам нужен. Тот самый. Я слежу за колониями, со всеми городами в Массачусетсе, Пенсильвании, Виргинии и Каролине. Я знаком со всеми докладами, поступающими из Нового Света в Старый. цифры переписки, портовые книги, кредиты и платежи с международными марками, передаваемые людьми королевы. У меня, друзья, на самом верху и в самом низу. И они мне говорят то, что я уже сама знаю. Нью-Йорк, тот самый город. "Извините", сказал Мэти, чувствуя себя тупицей. "Но я не успеваю за вашей мыслью". Будущее Терпеливо пояснила она: "Здесь, в Нью-Йорке. И, пожалуйста, поймите меня правильно. Бостон будет великим городом, и Филадельфия тоже. Даже Нью-Рочэл, вероятно, всего, и Оранжбург тоже. Но я смотрю на Нью-Йорк и вижу необычайный город, которому не будет равных на побережье. Да, Бостон растёт как на дрожжах, но климат там суровый, и там по-прежнему правят пуритане". В Филадельфии есть потенциал международного порта, но там Свободное общество торговцев обанкротилось 20 лет назад, и с ней непонятно, что будет. В Нью-Йорке голландцы создали очень организованную систему международной торговли, и она досталась нам, англичанам, вместе с колонией. Я думаю, на самом деле, голландцы вздохнули с облегчением. Теперь они могут зарабатывать деньги как деловые партнёры, а не тратить их на содержание колонии. Понимаю, сказал Мэтью, хотя и ждал, когда она перейдёт к выводу. Она дала ему этот вывод. Нью-Йорк вероятный будущий деловой центр всех английских колоний в Новом Свете. Да, сейчас тут особенно не на что смотреть, хотя, ну, города есть своё э, очарование. Однако я уверена, что через 10 лет или 20, или 30, ну, сколько там понадобится, Этот город вырастет так, что осмелится соперничать с Лондоном. Соперничать с Лондоном. Мы чуть не расхохотался, но сумел сдержаться и не выразить этого лицом. Я согласен, что город обладает определённым потенциалом, но Нью-Йорку очень далеко до соперничества с Лондоном. Половина улиц ещё даже не мощёны. Я не сказала, что это будет завтра. Лондон родился на рассвете времён, если послушать баллады, которые распевают на Голден Клейм. Но Нью-Йорк дождётся своего времени, и здесь будут составляться и теряться состояния, пусть даже половина улиц не мощёны. Мэттью задумчиво кивнул. Я рад, что у вас такая вера в будущее нашего города, и поэтому вы хотите открыть здесь 10 делений. Не только. Если я пришла к такому выводу, Тоже сделают и другие. Другие? Миссис Геральд ответила не сразу. Она взяла вилку, осторожными движениями, будто нащупыла дно в болоте, помешала соус в тарелке. Можно не сомневаться, Мэттью, сказала она, что преступный элемент не только Англии, но и всей Европы смотрит в эту сторону и уже оценил открывающиеся возможности. Что бы это ни было: похищение людей, подлоги, общественное и частное воровство, заказные убийства, господство разума и духа, чтобы получить противозаконную выгоду. Я бы могла дать вам список отдельных преступников, которых Нью-Йорк рано или поздно привлечёт. Но не это мелочь меня заботит. Есть в подполье процветающее общество, которое дёргает за ниточки Очень влиятельная и беспощадная группа людей. Вот сейчас они сидят за ужином, как мы, но занесли ножи над картой Нового Света, и аппетиты у них волчьи. Она перестала помешивать соус и посмотрела Мэттью прямо в глаза. Вы говорите, что сейчас преступность не одолела правоохранительную систему. Но это сегодня. А будет ещё много завтра. в жизни этой колонии и этого города, Мэтью. Если мы не подготовимся к будущему, его вырвут из наших рук те, кто будет к нему готов». Она подняла выгнутые брови. «И не будем, прошу вас, слепы к тому факту, что здесь уже действуют, скажем так, силы зла. Этот маскер, как назвал его мистер Григсби. Было несколько убийств в Бостоне и Филадельфии, пока не раскрытых». И чем больше проходит времени, тем больше шансов, что такими они и останутся. А нет, зло уже здесь, Мэтью. И оно будет крепнуть и процветать, если не окажется сильной и организованной защитой закона. Сейчас она не такова. Грейтхаус вернулся с бокалом вина, полным до краев. Я пропустил проповедь. Я как раз дошла до Аминь. Надеюсь, не слишком напугал нашего младшего партнёра. Хм. Были, помню, такие, что Опрамецию кидались в дверь. Грейтхаусустроился в кресле. А, что скажешь Матю? Играешь с нами? Пришло время для Мэти задать неделикатный вопрос, но такой, которого избежать нельзя. А сколько мне будут платить? Ха-ха. Облегнлся -ха Грейтхаус во весь рот. Вот это наш человек. И он поднял бокал с алютой. Это будет договорено, ответила миссис Гэррольд. Можете быть уверены, что денег будет больше, чем вы в жизни видели, и плата станет повышаться по мере вашего обучения и роста вашего опыта. А какое обучение? Наверняка по двоих, подсказал Грейтхаус. «Обучение из младшего партнера до полноправного, что может занять какое-то время», — был ответ. «Но ничего такого, с чем вы не сможете справиться. Это я обещаю». Мэтью не понравилось слово «обучение», но он предположил, что это может быть изучение нового языка или совершенствование в логике и дедукции путем дальнейшего чтения. И все же его колебания заставили Грейтхауза сказать «Обучение». Знаешь, Маттео, как портовый грузчик в Лондоне говорят: не парся из-за мелких ящиков, а всё на свете мелкие ящики. Я бы сказала, что бывают ящики покрупнее других, но чувство это мне понятно, слегка улыбнулась миссис Гэррольд. Вы нам нужны, Маттео. Вам будут хорошо платить, и у вас будет интересная работа. Может быть, и путешествовать придётся много, и довольно скоро. И потребуется очень хорошее знание сложности жизни и извивов преступного ума. Я вас не отпугнула? Нет, мадам, ответил Мэтт твёрдо и сразу. Ни в малейшей степени. Вот это я и хотела слышать. Она выглянула в окно и увидела вдали, со стороны города, вспышку молнии. Не думаю, что вам стоит ехать в такую темень и в такую погоду. Если вы согласны остаться, внизу есть спальня. Утром можете выехать на рассвете, если захотите. Мэттью подумал, что это будет разумнее всего, и поблагодарил миссис Гэррольд за гостеприимство. Вечер продолжался. Грэйтхаус принёс из соседней комнаты шахматную доску и фигуры, расставил их и сыграл с Мэттью партию. Мэттью думал было, что она кажется лёгкой добычей после такого количества вина. Но Грейтхаус яростно отбивался конями, пока наконец Мэттью не поставил ему мат слоном и ферзём. После второй партии, где Мэттью с самого начала взялся за него всерьёз и хладнокровно разгромил в пух и прах фехтовальщик Зивноу, и потянулся во весь свой гигантский рост, так что косточки хрустнули. Потом он пожелал Мэттью спокойной ночи и удалился в каретный сарай, где обитал Миссис Геррельд ушла спать уже во время второй партии, так что Мэттю отправился в небольшую, но уютную спальню внизу. Разделся и надел ночную рубашку, которая была для него приготовлена. Он сполоснул лицо из таза с водой, щёткой и мятным порошком, тоже оставленными ему, почистил зубы, задолс свечу и лёг под одеяло под вспышки далёких зарниц над Манхэттеном. Много о чём надо было подумать. Глубоко поразмыслить, всесторонне рассмотреть. Примерно три минуты он размышлял о застольной проповеди миссис Геральт, но усталость навалилась на него и отключила так же быстро и верно, как он задул свечу. И потому он не сразу пришел в себя, когда проснулся от сдернутого с него одеяла и света фонаря прямо в лицо. Все еще хлестал в темноте дождь, колотя в окно спальни, Матю сел, прищуриваясь на фонарь, яркий как полуденное солнце. Встал и оделся. Голос Хадсона Грейтхауза был деловым и трезвым, как воскресное утро. Обучение начинается сейчас.